Об очередных задачах партии в деревне. Речь на совещании секретарей деревенских ячеек при ЦК РКПБ 22 октября 1924 года. Примечание. Совещание секретарей деревенских ячеек при ЦК РКПБ происходило с 21 по 24 октября 1924 года. На совещании присутствовало 62 работника с мест, в том числе представители центральных областей и губкомов 4, окружкомов и райкомов 15, волостных комитетов 17, сельских ячеек 11, комсомольских ячеек 11 и волостных организаторов крестьянок 4. Совещание заслушало доклады Молотова о ближайших задачах деревенских ячеек, Калинина о новом положении о комитетах крестьянской взаимопомощи. Кагановича, а низовом советском аппарате, Крупской, политика просветительная работа в деревне, доклады с мест и другие вопросы. Сталин участвовал в работе совещания и на заседании 22 октября выступил с речью об очередных задачах партии в деревне. Недостатки докладов с мест. Товарищи, я хотел прежде всего остановиться на недостатках отчётов, которые здесь были заслушаны. Я думаю, что основных недостатков было два. Первый недостаток состоит в том, что делегаты всё время говорили об успехах работы, а недостатках же нашей работы в деревне, а их уйма, почти не упоминали. Подсчитывали стаж, кто когда родился, сколько членов в ячейке и прочее, а о недостатках нашей работы почти ничего не сказали. Между тем вопрос о недостатках нашей работы в деревне есть основной вопрос нашей практики. Поэтому отчёты получили, извиняюсь за выражение, некоторый налёт козёнщины. Любой слушатель, подошедший со стороны, мог бы подумать, что приехали люди, чтобы отчитаться перед ЦК и сказали: "Работа идёт удовлетворительно" или "Всё обстоит благополучно". Это не годится, товарищи, ибо мы все знаем, и мы, и вы, что нет полного благополучия в работе ни у вас на местах, ни у нас в ЦК. Второй недостаток отчётов состоит в том, что в них говорится главным образом о самих ячейках, об их настроениях, настроения же миллионов беспартийных крестьян почему-то упускаются из виду. Коммунист оказывается больше всего занят о собой, как у них идёт внутренняя жизнь, сколько лекций прочитано, какая пропаганда ведётся и прочее. Коммунисты оказываются всё больше глядят на себя и забывают, что они окружены океаном беспартийных, без поддержки которых Вся работа ячеек рискует превратиться в пустую почкатню. Каковы взаимоотношения между партийными организациями и беспартийной массой, об этом ничего или почти ничего не сказали. Нельзя глядеть только на себя, надо глядеть прежде всего на миллионы беспартийных крестьян, изучать их нужды и пожелания, считаться с их запросами и настроениями. Отсюда сухость и некоторая бюрократичность отчётов. Вот эти два основных недостатка я хотел отметить для того, чтобы товарищи приняли это к сведению. Ещё раз извиняюсь товарищей за правду, которую я вам сказал. Но очень прошу, чтобы и вы сказали нам правду о недостатках и ошибках в работе ЦК. А теперь к делу. Главный недостаток партии слабость партийной работы в деревне. В чём состоит основной недостаток нашей партии в данный момент в условиях НЭПа, когда политическая активность крестьянства поднялась и когда от партии требуется гораздо больше, чем, скажем, 2 года тому назад. Основной недостаток нашей партии состоит в слабости нашей партийной работы в деревне, в её неналаженности, в её неприглядности. Откуда взялась эта слабость? Чем объяснить тот факт, что партийная работа в городах идёт на всех парах, а в деревне она хромает на обе ноги? Разве сельское хозяйство не развивается? Разве положение крестьян не улучшилось за эти 2 года после отмены продразвёрстки? Разве рост промышленности и подвоз городских изделий не облегчает положение крестьян? Разве твёрдая валюта не облегчила положение крестьян? Откуда же такая слабость нашей партийной работы в деревне? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо прежде всего разрешить другой вопрос: откуда берётся сила нашей партии в городах? В чём сила нашей партии в городах? Итак, в чём сила нашей партии в городах? Основная сила нашей партии состоит в том, что у нас в городах Партия имеет вокруг себя широкий круг беспартийного актива из рабочих в несколько сотов тысяч человек, актива, являющегося мостом между партией и миллионными массами рабочего класса. Сила нашей партии в городах состоит в том, что между партией и многомиллионной рабочей массой существует не стена, а соединяющий мост в лице беспартийного актива рабочей массы в несколько сотов тысяч человек. Партия черпает силы из этого актива. Она куёт себе доверие масс через этот актив. Вы слыхали, что полгода тому назад в нашу партию влилось свыше 200.000 рабочих. Откуда они пришли? Из беспартийного актива, который окружает нашу партию атмосферой доверия, связывает её с остальной беспартийной массой. Беспортийный актив является сталы быть не только соединяющим мостом, но и богатейшим резервуаром, откуда черпает наша партия новые силы. Без такого актива развитие нашей партии было бы невозможно. Партия растёт и крепнет, если растёт и крепнет вокруг партии широкий слой беспартийного актива. Партия хиреет и чахнет, если такой актив отсутствует. В чём слабости нашей работы в деревне? Итак, В чём состоит слабость нашей партийной работы в деревне? В том, что у партии нет в деревне широкого слоя беспартийного актива из крестьян, могущего связать её с десятками миллионов трудового крестьянства нашей страны. Как построено дело в деревнях? Есть тоненькая ниточка партийных ячеек в деревнях, затем идёт столь же тоненькая ниточка беспартийных крестьян, сочувствующих партии. А за ней тянется океан беспартийности, десятки миллионов крестьян, которых не связывает и не может связать с партией тоненькая ниточка беспартийного актива. Этим, собственно, и объясняется, что ниточка эта не выдерживает, рвётся нередко, и вместо соединяющего моста образуется иногда глухая стена между партией и беспартийными массами в деревне. Основная задача создать вокруг партии актив из крестьян. Поэтому основная задача нашей партии в деревне состоит в том, чтобы создать многочисленный беспартийный актив из крестьян в несколько сотов тысяч человек, могущий соединить партию с десятками миллионов трудящихся крестьян. Товарищи, либо мы такой актив создадим и тем уравним положение нашей партии в деревне с положением её в городе, и тогда никакие вопросы и никакие трудности не страшны, либо мы такого актива не создадим, и тогда вся наша работа в деревне будет хромать на обе ноги. В этом центр тяжести всей нашей работы теперь. Без такого актива, обязательно многочисленного и обязательно из действительных крестьян, наша партия в деревне обречена на хроническое недомогание. Конечно, дело это трудное и в один год не создать такого актива, но создать его нужно, и чем скорее начнём его создавать, тем лучше. Нужно оживить советы. Но как создать этот актив? Как добиться решения этой задачи? Думать, что её можно добиться путём словесной пропаганды с книжкой в руках, значит жестоко заблуждаться. создать вокруг партии широкий слой беспартийного актива из крестьян, возможно лишь в ходе массовой работы вокруг практических нужд деревни, в ходе широкого советского строительства в деревне, путём вовлечения крестьянства в дело управления волостью, районом, уездом, губернией, оживить советы, поставить их на ноги, вовлёчь в советы все лучшие элементы крестьянства. Таков тот путь, на котором можно будет выковать широкий актив из беспартийных крестьян. Ленин говорил, что советы есть орган смычки рабочих и крестьян, орган руководства крестьянами со стороны рабочих. И вот, если мы хотим добиться того, чтобы политическая активность трудового крестьянства не ушла из-под руководства рабочих, мы должны принять все меры к тому, чтобы крестьянство было вовлечено в советы, чтобы советы были оживлены и поставлены на ноги, чтобы политическая активность крестьянства нашла выход в обязательном участии по управлению страной. только в ходе такой работы может выделить крестьянство широкие кадры беспартийного актива. Только из такого актива может отбирать партия десятки тысяч членов партии в деревне. Нужно изменить подход к крестьянству. Но чтобы оживить советы, необходимо, кроме всего прочего, одно условие. Для этого необходимо изменить в корне самый подход к крестьянам. А в чём состоит это изменение? в том, чтобы коммунист научился подходить к беспартийному как равный к равному, в том, чтобы не командовать, а чутко прислушиваться к голосу беспартийных, в том, чтобы не только учить беспартийных, но и учиться у них, а учиться нам есть чему у беспартийных. Вопрос о взаимоотношениях между партийными и беспартийными является важнейшим вопросом нашей партийной практики. Ленин определяет это взаимоотношение одним словом взаимодоверие. Но доверие со стороны беспартийного крестьянина не может быть там, где не умеют подходить к нему как равный к равному. В таких случаях вместо доверия создаётся недоверие, при этом дело нередко кончается тем, что между партией и беспартийными создаётся глухая стена. Партия отрывается от масс, а смычка рабочих и крестьян превращается в размычку. Уроки восстания в Грузии. Живым примером такого оборота дел является недавнее грузинское восстание. Примечание. Имеется в виду контрреволюционное восстание в Грузии в конце августа 1924 года, организованное грузинскими меньшевиками и буржуазными националистами при поддержке лидеров Второго Интернационала и агентов иностранных государств. Восстание было быстро ликвидировано при активном содействии грузинских рабочих и трудовых масс крестьянства. В газетах у нас пишут об утофорских выступлениях в Грузии. Это верно, ибо в общем восстание в Грузии было искусственное, не народное. Однако в некоторых местах меньшевикам удалось благодаря плохой связи ком партии с массой вовлечь часть крестьянской массы в восстание. Характерно, что эти местности являются наиболее насыщенными коммунистическими силами. В этих местностях имеется относительно гораздо больше коммунистов, чем в остальных. И вот здесь-то и прозевали люди, проглядели, не заметили, что среди крестьян есть брожение, что крестьяне к чему-то готовятся, что есть у них недовольство, что оно накапливалось изо дня в день, а партия ничего не знала об этом. Места наиболее насыщенные коммунистами оказались наиболее оторванными от настроений от дум и чаяний беспартийного крестьянства. Вот в чём соль вопроса. Как могла случиться эта несообразность? Да так, что коммунисты не сумели подойти к крестьянам по-ленински, вместо атмосферы доверия создали атмосферу взаимного недоверия и оторвали таким образом партию от беспартийных крестьян. Интересно, что один из активнейших работников в Грузии объясняет эту несообразность слабостью советов на местах и отрывом партии от беспартийных. Несомненно, говорит он, что причину первостепенной важности, благодаря чему мы могли проморгать нараставшие выступления, нужно искать в слабости советов на местах. Ленин говорит, что советы являются вернейшим барометром, вернейшим показателем настроений крестьянства. И вот этого именно барометра не оказалось в руках компартий в некоторых уездах Грузии. Товарищи, события в Грузии нужно считать показательными. То, что произошло в Грузии, может повториться по всей России, если мы не изменим в корне самого подхода к крестьянству, если не создадим атмосферы полного доверия между партией и беспартийными, если не будем прислушиваться к голосу беспартийных, наконец, если не оживим советов для того, чтобы дать выход политической активности трудовых масс крестьянства. Одно из двух либо мы сумеем установить правильный ленинский подход к беспартийным крестьянам для того, чтобы направить растущую политическую активность крестьянства в русло советского строительства и обеспечить таким образом руководство крестьянами со стороны рабочих, либо мы этого не сумеем, и тогда политическая активность масс пойдёт помимо советов, через голову советов, вылившись в бандитские выступления, вроде восстания в Грузии. Так стоит вопрос, товарищи. нужен чуткий подход к крестьянству для характеристики того, насколько нечутко подходят иногда к крестьянам, следует сказать несколько слов об антирелигиозной пропаганде. Иногда некоторые товарищи рассматривают крестьянок как философов-материалистов, полагая, что стоит прочесть лекцию по естествознанию, чтобы убедить мужика в несуществовании бога. Они не понимают часто, что мужик смотрит на бога по-хозяйски, то есть мужик иногда не прочь бы отвернуться от бога, но его часто раздирают сомнения. А кто его знает, может, бог и в самом деле существует. Не лучше ли будет ублаготворить и коммуниста, и бога, чтобы надёжнее было для хозяйства. кто не учитывает эту особенность психологии крестьянина, тот ничего не понял в вопросе о взаимоотношениях между партийным и беспартийным, тот не понял того, что в вопросах антирелигиозной пропаганды требуется осторожное отношение даже к предрассудкам крестьянина. Основные задачи партии. Итак, мы приходим к следующим выводам. Первое Основной недостаток партийной работы в деревне состоит в отсутствии широкого беспартийного актива из крестьян между партией и десятками миллионов беспартийного крестьянства. Второе. Очередная задача партии состоит в том, чтобы создать этот актив вокруг партии в деревне, из которого партия могла бы черпать новые силы. Третье. Создать такой актив возможно лишь через оживление советов и вовлечение крестьянства в дело управления страной. Четвёртое. Для оживления советов необходимо коренное изменение в подходе к беспартийным крестьянам, отказ от командования и создание обстановки взаимного доверия между партийными и беспартийными. Таковы задачи партии. Условия работы. Имеются ли в наличии условия благоприятные для проведения в жизнь этих задач? Безусловно, имеются. Таких условий я имею в виду главный из них 3. Во-первых, растущая политическая активность деревенской бедноты. Следует обратить внимание на некоторые особенности развития сельского хозяйства. В то время как развитие промышленности сплачивает рабочих, ликвидирует деклассирование рабочего класса и восстанавливает рабочий класс как целое, в деревне наоборот. Развитие сельского хозяйства ведёт к разложению, дифференциации крестьянства, к образованию двух лагерей: лагеря кулаков, старающихся занять командные позиции в деревне, и лагеря бедноты, ищущей союзников против кулака. Несомненно, что оживление советов даст выход возрастающей активности деревенской бедноты для того, чтобы создать единый фронт во главе с рабочими против засилья кулака, спекулянта, ростовщика. Во-вторых, образование местного бюджета как материальной основы оживления советов нечего и говорить что вопросы бюджета сбора налогов и способов расходования имеют для крестьянства первостепенное значение поэтому участие крестьянства в советском строительстве приобретает теперь актуальное значение больше чем когда бы то ни было в-третьих своевременная помощь оказанная советской властью голодающим районам нашей страны Несомненно, что эта помощь создала среди крестьян атмосферу доверия в отношении к советской власти. Едва ли нужно доказывать, что эта атмосфера облегчит дело оживления советов. Главное сохранение связи с миллионами беспартийных. Итак, мы имеем перед собой не только известные очередные задачи нашей партии в деревне, но и ряд благоприятных условий, облегчающих выполнение этих задач. Вопрос состоит теперь в том, чтобы дружнее взяться за выполнение этих задач. Следует при этом помнить бессмертные слова Ленина о том, что сила нашей партии состоит в сохранении живого контакта между партией и миллионными массами беспартийных, что чем действительнее этот контакт, тем прочнее наши успехи. Он сказал их на 11 съезде нашей партии. Вот они. В народной массе мы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 Правда. 242 номер. 23 октября 1924 года.